«Понятно. Вот скажите нам, как специалист широкого профиля, что мы упустили? Лично я тут ничего не заметил». Пока Аскель говорил «Золотая кобра», имя которой так и не дали, тихо поползла в сторону зомби. «Тут всё очевидно, новичок. Как и то, что сейчас обед». «Сейчас восемь утра. А что очевидно, капитан Карлос?» «Да я... очевидно всё». Это была жертва, которая просто шла по своим делам. Но её убили, превратили в зомби и послали в атаку на наших нетронутых красавиц. Да? Хм, ну ладно. Аскель хмыкнул. Получается, что у нас тут завёлся тёмный мэг, который воскрешает мёртвых и насылает на всех девушек подряд, раз уж не было повторного покушения. Именно так. И теперь, если вы позволите... Нам нужно найти этого самого мага. Учить, как нужно работать. Кобра полностью забралась в руку. Та дернулась и ухватила карлса за задницу. Тот даже не дрогнул, расплылся в широкой улыбке. Ну, Марина, не на работе же. Я понимаю, я парень симпатичный. Пока Карлос говорил, Марина вышла из-за его спины, и только через десять секунд до него дошло, что рука не исчезла и даже стала немного мять его капитанский зад. Карлос замер. «Так, я не понял. Нессия, Марина и Паскель тут. когда кто трогает мой...» Тут он обернулся, смотря на труп зомби, который так и не отпустил его зад. «Твою мать, Паксель!» «Ну а я что? Вы тут главный капитан Карлос. Я всего лишь новичок и сражаться с нечистью не обучен». Раздался крик, после которого Карлос покинул подвал с невероятной скоростью. Аскель едва сдерживал себя, чтобы не заржать в голос. А вот девушки насторожились, когда рука потеряла всякую активность и боялись подходить к телу. а Ведь Марина назначена в лабораторию. Хорошо, хоть ей скрывать его не нужно. Ладно, раз клоун ушёл, давайте проанализируем. Аскель, что действительно думаешь по этому поводу? Я ведь видела, что ты что-то увидел. Да и вообще, почему рука двигалась? Как по мне, всё довольно просто. Остаточная тёмная энергия. Пожив плечами, парень продолжил. «А что касается того, что заметил, есть кое-что. Например, одежда у нападавшего. Обрати внимание». «И что? Как по мне, какие-то тряпки». «Верно. А теперь посмотри на кожу». «Да не на эту, а на то что не была затронута заклинанием тьмы». «Аскель, не заклинанием, а плетением. Ты бы еще сказал, технологическим регрессом». На сей хмыкнула, уже более смело подходя к трупу. Кобра покинула тело изменённого, так что бояться стало совсем нечего. Хорошо, постараюсь запомнить. Но ты не ответила, что именно тут не так. Хм, одежда старая, будто снята с простолюдина. Вот, хорошо. А теперь обрати внимание на уцелевший участок кожи. Что видишь? Белую кожу, но почему ты... Тут глаза эльфийки расширились от понимания, а Аскель кивнул. Может... «Вы и мне теперь объясните?» «Конечно, Марина. Этот человек, прошу прощения, зомби, который на вас напал, был аристократом, но на него зачем-то надели обноски простолюдина. У простых людей не бывает такой светлой кожи. Так называемая аристократичная бледность». Он прав, Марин. Носия странно посмотрела на парня. Слишком тонкая деталь. Ее не сразу заметишь. А теперь мне интересно, что ты собираешься дальше делать. Теперь нужно проследовать к месту, где полна трупов, ведь откуда-то он должен был прийти. Где тут у вас местное кладбище находится? И желательно, чтобы принадлежало простолюдинам. Я уверен, что какая-нибудь могила будет пустая или свежевырыта. А это ты почему решил? Тут хмыкнула Марина и, решив блеснуть своим умом, подошла к трупу и подняла его руку. Правда, другую. Не ту, что схватила Карлоса за зад. «Грязь под ногтями, верно?» «В самую точку. Ну, что стоим, наси «Пойдём. Нас ждёт путешествие в город». Аскель и Эльфика направились к выходу. Вот только парень остановился и вновь развернулся к синеволосой красавице. «И вот что ещё. Лучше пойдём с нами. Тебе тут точно делать нечего. Тебя ведь назначили в лабораторию. Так она этажом выше находится». Марина устроилась в свои лаборатории, Аскель и НСС направились в сторону ближайшего кладбища Простолюдинов, а Карлос вообще куда-то пропал. Непонятно только, кунда Парень надеялся, что этот клоун побежал к Руберту, чтобы просить о своем переводе. Эльфийка шла молча и немного задумчиво посматривая на парня. «И откуда ты все это знаешь?» «Книжки читаю. Только я не совсем понимаю. Кладбище же должно находиться за городом, вроде как». «У вас тут нет никакого транспорта?» Носия кивнула. «Есть такое, но, увы, наш отдел только что создали. Ты сам должен понять, что больших надежд на него нет». «Понимаю, но всё равно без транспорта очень тяжко». Не став раздувать из мухи слона, попаданец взмахнул рукой, останавливая пустую карету. Кучер, завидев форму королевской канцелярии на своих пассажирах, расплылся в довольной улыбке. «Господин, госпожа, куда вам нужно попасть?» «Стой! Что ты творишь?» Несия оперативно перекрыла дорогу. «Нам запрещено пользоваться служебным положением для ареста транспортного средства». «Я собираюсь заплатить». Аскель, похлопав по плечу ничего не понимающую девушку, обошёл её, после чего залез в карету. «Нам до кладбища». «До какого? Тут много разных кладбищ». Пока Аскель задумался над ответом, Несия залезла в карету и пристроилась рядом с парнем. «Аскель, если позволишь?» Попросила эльфийка и тут же обратилась к водителю кобылы. «Скорее всего, нам необходимо попасть к новому, которое располагается за городом». Кучер кивнул. «Хорошо. Тогда с вас уж простите, но пять медных монет». Парень не стал спорить. Заплатил сразу всю положенную сумму, после чего спокойно наслаждался видом города под сок, не копыт. Карета, к слову, была в очень плохом состоянии, и недовольство всей этой затеи особенно отпечатывалось на лице рядом сидящей девушки, но, к счастью, она хранила молчание. «Носия, я так понимаю, это Академия?» Впереди показалось множество башен и пустое пространство, что-то вроде небольшого парка. Ну и, конечно же, само здание, такое величественное и прекрасное. Оно, кстати, располагалась на стыке золотого и серебряного районов города, что было особенно непонятно. Верно. Самое огромное приобретение короля. То есть, Академия принадлежит ему? Не совсем, но по большей части. Прости, но я в этом вопросе не очень разбираюсь. Если тебе интересно, можно взять брошюрку на входе, но это потом, когда начнётся сама запись. Глава четырнадцатая. Дожить бы еще до этой самой записи. А есть опасения? Есть, Нессия, есть. И немаленькие. А если по секрету? Но парень повернулся к девушке и ухмыльнулся. Сама посуди. Для начала и по минимуму вы сегодня ночевали у меня в номере. Взгляд Эльфики остался прежним. В нем читалось что-то вроде «И что дальше?». Но через мгновение пришло осознание, и она прикусила губу. Блин, прости. Да не за что просить прощения. Придётся мне отбиваться от ваших ухажёров, только и всего. От меня ничего такого можно не ждать. Довольно хмыкнув, Насия шутливо ударила парня кулаком в бок. Карета резко остановилась, а неприятные чувства только усилились. Насия, душа моя, вот свет очей моих. Выходи из этой грязной кареты и будь моей. А кто этот парень, с которым ты провела сегодняшнюю ночь? «Аскель, прости меня, умоляю, прости». Эльфийка понуро опустила голову, словно тут была её вина. Дверь кареты скрипнула, и показался сам Аскель. Следом за ним всё в такой же синей форме показалась и девушка, злобно сверкая глазами в сторону перегородившего проход парни «Придурок! Я же тебе сказала, что ничего между нами быть не может! Хоть моя родня и одобрила твою кандидатуру!» Не отходя в сторону, Аскель внимательно осмотрел парня и его окружение. Молодой человек низкого роста, худощавого телосложения, с редкими длинными прямыми волосами светло-русого цвета, большие серые глаза с недоверчивым взглядом, широкое квадратное лицо украшает курносый нос. В общем, не самая приятная личность. Особенно глаза. Слишком они хитрые, будто их владелец задумал какую-то подлость. Такому денег, что давай, что выброси. «Хм, значит, это с ним ты провела сегодняшнюю ночь. Мне плевать, что он работник канцелярии!» Аскель покачал головой, все же надеясь мирно решить данную ситуацию. «Простите, как мне к вам обращаться?» «Можешь называть меня господин, жалкое ничтожество!» «Ну, хорошо». Вновь оскалившись, парень поклонился. «Так и быть, жалкое ничтожество». А теперь вопрос. Зачем ты тут встал и что планируешь делать дальше? Повисла пауза. Глаза у спутников, которых было всего четверо, стали наливаться кровью. А у жалкого ничтожества вообще на лоб полезли от негодования. «Да как ты?» «Ты же сам сказал, что так тебе нужно обращаться. Родовых знаков не вижу, так что откуда мне знать, что ты аристократ? Да еще непонятно какой». «Я?» Я Яков Варл, вызываю тебя на частый поединок. Здесь и сейчас. Докажи, что не трус, жалкое требье. Аскель нарочито медленно зевнул, продолжая бесить своего оппонента. Вот и хорошо. Но у меня нет настроения. Да и задание у нас, так что я пас. Вновь гробовое молчание и разрыв шаблона у всех присутствующих. Ну, и что ты молчишь, Варл Яков? Да я... «Ты не смеешь отказываться от честного поединка!» Парень прыгнул со своего коня. Он оказался на голову ниже своего противника. «А будем биться на кулаках, как истинные аристократы! Это будет для тебя честь помойная скотина!» На последнем слове Анасия прикрыла рот руками, ведь знала, что Аскель подобного оскорбления стерпеть не сможет. «Ну хорошо. Я принимаю ваш вызов, Яков Варл. А что будет в случае моего проигрыша?» «Ты отстанешь от моего идеала и не станешь на неё претендовать!» Яков начал готовиться к бою, снимая свои перчатки. А вот дорогие перстни оставил. Но по этому поводу Аскель ничего говорить не стал. «Хм, хорошо. А в случае моей победы?» «Этому не бывать! Я пять лет обучался благородному искусству боя на кулаках! Поэтому не смогу проиграть такому отребию как ты!» но хорошо. Если ты победишь...» «Я подарю тебе свою лошадь!» «Не интересует. Ты сам понимаешь, что делаешь. Ты сравниваешь благородную эльфийскую деву с какой-то кобылой. Яков, тебе самому-то не стыдно?» Четверо аристократов, стоявшие посади как-то разом побледнели. Да и сам зачинщик драки тоже. Похоже, что-то за спиной попаданца заставило всех здорово испугаться. насия успокойся и не совершай того, о чем потом пожалеешь». а я спокойно как ветви Великого Древа, Аскель. Только можно мне тебя заменить? Сама хочешь биться? Да. Исключено. Уж прости, но мне моя гордость не может этого позволить. Да достаточно. Говори, что ты хочешь. Разве можно сравнивать столь величественную красоту с чем-то материальным? Повернувшись к девушке, которая была красной, словно рак, Аскель улыбнулся и поклонился. Назначьте сами награду за победу. «Я…» Сорвавшись с места к странному аристократу, подбежал один из его приятелей и стал шептать ему на ухо. Тот его внимательно выслушал и кивнул, едва скрывая свою улыбку, но уголки рта якобы дрогнули, что подметил и парень. «Хорошо. Так и быть. Может, в таком случае дом в пределах города стоит красоты данной девушки?» «Не мне об этом говорить». Аскель вновь повернулся к альфийке. «Носи, Элорд. Согласны ли вы с условиями этого боя?» «Все замерли. Такой подстава аристократ явно не ожидал. Если его возлюбленная откажется, то все точно может закончиться мне в его пользу. А тут стоят и его приятели, которые точно растрезвонят на каждом углу». «Хм, а можно. Почему бы и нет? Я согласна». Улыбнувшись, она приблизилась к парню, крепко обняла, чмокнув того в щёчку и тихо прошептав. «Только попробуй проиграть, Аскель, и ты познаешь весь мой гнев и гнев всей моей семьи». Отвечать он не стал и спокойно встал напротив молодого аристократа, разминая руки. Тот, поняв, что обои всё-таки состоится, смазал свои руки какой-то мазью. «Ты знаешь правила, деревенщина!» «Знаю, уважаемый. Но буду благодарен, если вы их еще раз огласите. Едва сдерживая свою юношеский нрав и желание навалять этому подонку, бывший рал через силу улыбнулся. Правила довольно простые. Нельзя бить между ног. Как только противник окажется на лопатках, бой заканчивается. Хм, а магия. Какая магия? Нельзя пользоваться никакой магией. Это одно из главных правил. Хорошо. Тогда, думаю, мы можем начать. — Разумеется. А ты думал, мы будем стоять тут до вечера? — Да лол. Будь добр, дай знак к началу. Один из наблюдателей вышел из толпы и встал между противниками. Быстро махнул рукой и отскочил в сторону. Руки аристократа мгновенно вспыхнули красной магией и нанесли удар. Блокировать подобный прием Аскель не стал. Просто оценил стойку и вынужден был признать, что стоять его противника все равно учили не у улице, а вот сам удар... Слишком сильный замах. Корпус постепенно переходит не совсем правильную позицию, чем и воспользовался парень. Схватив запястье своего противника, отвел его в сторону и нанес удар своей головой в голову противника. Аристократ рухнул мгновенно, а по лбу попаданца пробежала красная копля крови. Аскель поморщился. Из чего сделана голова у этого парня? Из титана? Все вновь замерли. Попаданец встряхнул головой и, продолжая играть свою роль, улыбнулся девушке. Затем, приложив правую ладонь к левому плечу, поклонился. «Я надеюсь, что этот человек больше не будет вам доставлять никаких проблем, Нессия Элорд». Эльфийка кивнула, состроив презрительное выражение лица, которое было принято у всех аристократов, и осмотрела стоявших в полном шоке подручных варла. Бой был честным по всем правилам. «Аскель не нарушил священного закона поединка. Как только Яков Варл очнется, будьте так добры. Скажите ему, что он бился достойно, но проиграл. И пусть передаст моей семье документ о праве на владение домом». Закончив свою речь, Носия села в карету. За ней поспешил сесть и Аскель, едва скрывая свою улыбку. «Кучер, двигаемся дальше. Надеюсь, больше у нас проблем не возникнет». Кучер был бледный как мел на его состояние мало кого волновало. Карета двинулась с места. За окном проплыли лица приближенных Варла, которые пытались привести своего начальника или друга в чувство. Это было безрассудно и глупо, Аскель. «А мне понравилось». «Ну-ну, ты ведь понимаешь, что будет дальше». «А что будет?» «Ты заработала себе земельное владение. Радуйся, Носи». Теперь мало кто хочет претендовать на твою руку. Сама ведь рассказывала, что не хочешь свадьбы. Эльфийка сутила глаза. «Верно. Но меня интересует ещё кое-что. Не собираешься ли ты претендовать на мою руку?» Глава пятнадцатая. «Нет. По этому поводу вообще можешь не переживать. Ты хоть и красивая девушка, но...» Я прекрасно понимаю, что твои родственники будут максимально против такого союза. Да? Но ты только подумай о возможности породниться с Элордами. Хоть и не очень влиятельен, но имеющий свой вес в городе семьей. Носея, меня это не интересует. Да, мне нужен титул, и я собираюсь его получить. Вот только получу совсем иным способом, а не через свадьбу. Уж прости. А что если... Чисто теоретически… Длина ухо улыбнулась и откинулась на спинку кареты. Чисто теоретически ты завоевал себе титул, стал достоин, у тебя есть деньги, власть и… Тебе предлагают меня в качестве жены, пусть и далеко не единственный Как бы ты отреагировал? Хм, честно? Даже не знаю. Хватит улыбиться Аскель. Я же вижу, как твоя улыбка ширится, и ты пытаешься ее скрыть. Ничего я не пытаюсь. Пытаешься, но безуспешно Итак, я хочу услышать от тебя правду. Можешь считать меня старомодным, но я думаю, что откажусь. И не корчи мне недовольную гримасу. Вот не верю я, что подобная любовь будет взаимной. Например, сейчас родители предлагают тебе выйти замуж за какого-то аристократа. А я уверен, что с ним ты счастлива не будешь. Тут ты прав, я не спорю. Но мы говорим о немного другом. И еще. Есть тут одна, которая мне нравится, но не будем об этом. Она птица не моего полёта. Хм, вот я тебя не понимаю. Я не буду допытываться, кто она такая, как сделала бы любая другая на моём месте. Спрошу о другом. Ты точно был аристократом? Точно. А есть сомнения? Ещё какие. Слишком уж ты, не знаю даже, как сказать. Человечный, что ли. Обычно аристократы и их сыночки ценят только деньги. А ты говоришь свободно и со всеми слоями общества одинаков, будь то бедняк, протягивающий к руку, или аристократ, который требует уважения. Если уж мы начали философствовать, то скажу немного по-другому. У меня есть инстинкт самосохранения. Вот только выражать уважение я стараюсь тем, кто его заслуживает. Хм. И вот еще одна странность, Аскель. Аристократы себя так точно вести не станут. Так я и не аристократ. А кто же ты? просто Простолюдин. «Пойдем, приехали». Быстро подал мне руку жалкий простолюдин и встал на колени перед представительницей эльфийского дома. «Обойдетесь, Ваше Величество». Ехидно улыбнувшись, Аскель первым покинул карету и стал осматриваться по сторонам. Было тихо, прям как на кладбище, ведь там они и находились. Выбравшись из кареты, Несия размяла затекшие ноги, но также не скрывала своей улыбки. Ей было очень приятно, что Аскель заступился за нее. А еще очень приятна его слава. В конечном итоге этот парень не изменил своего мнения о ней даже после того, как узнал, кем является она и ее подруга. Осталось только узнать, в кого именно он влюблен. И потихому с ней расправиться. Шутка, конечно. А может, нет. Но с чего начнем? Думаю, со смотрителя. Где-то тут он должен быть. Это не его дом? Наверное, его. Да, как твоя голова? Побаливает, но ничего. Целительская энергия быстро сделает своё дело. Погоди. Вот, держи. Вытри кровь. Благодарю. Вытерев кровь, Аскель направился вдоль могил по специальной дорожке, рассматривая все нангробные плиты и селись понять, где они могли допустить ошибку. Пока ошибок вроде не было, всё правильно и логично. Откуда взяться свежему трупу? Только с кладбища. Раздался стук в деревянную дверь. Настея не пожалела силы, дабы привлечь внимание обитателя домика. кого там мне принесла принесло! Курал, вали отсюда, я сказал! Ничего я у тебя покупать больше не планировал! Меня от предыдущих твоих яиц не отпустило!» Дверь открылась, и перед ними предстал зеленоватого вида мужчина, что вновь удивило парни А ведь ему говорили, что орков тут точно нет. «День добрый, королевская канцелярия». Нам нужно задать вам пару вопросов. Носия протянула свой документ, а следом и Аскель. Да, конечно. Отвечу на все вопросы максимально честно. Хорошо, тогда прямо и спрошу. У вас пропадали трупы? Нет, что вы! Я за этим строго слежу. Все могилы закопаны и не были потревожены. А что, в черте города завелся темный? Возможно. Это мы и пытаемся понять. Аскель? Да. «Осмотрись тут, если что не так, кричи». «Хорошо, и ты тоже». Эльфика в ответ кивнула. Парень принялся гулять вокруг могил, выискивая потревоженную землю, что было не очень сложно. Все более старые места захоронения покрывал тонкий мох. Да, все возвращается на круги своя. Аскель, или точнее Виктор, вспомнил свое первое дело. Тогда след убийцы также привел его на кладбище, где тот постарался спрятать украденные вещи. Но тут все иначе. Народ относится к убийствам как к чему-то незначительному. Аристократы и вовсе не считают жизни обычного простолюдина чем-то достойным внимания. Их рядом летающая муха будет больше беспокоить. Овы или скорее к счастью, но все могилы были целы. Аскель проверил также и участок вокруг кладбища самого дома. «Паскель, ты чего тут делаешь?» «Ну надо же, Карлос, ты ли это? Как травма?» Карлос направился к парню, выпрыгнув из своей кареты. «Моя травма нормальна. Ты что тут делаешь?» «Ты не поверишь. Работаю. Пытаемся раскрыть дело о нападении, а ты?» «Я так, не по этому поводу». «На тебя поступила жалоба». «Да? И какая же?» «Жалоба о нападении на аристократа. Было?» «Было. Отрицать не стану». «То есть ты признаешь, что избил до полуобборочного состояния одного известного в нашем городе Варла?» «Нет, этого я не признаю. Поединок был честным, и я отстаивал честь Нессии, так что все было по закону. Даже свидетели были». Хм, «Не поверишь, Паскель, но свидетели утверждают обратное». «А я и не удивлен, но уверен, что капитан Карлос точно найдет правду в этом омуте тьмы». Только давай сначала найдем темного мага, который решил напасть на сотрудника канцелярии. Если ты, конечно, не против. Да, я только за. Где, кстати, Носи? Девушка допрашивает местного сторожа, а я обследую могилы. Но, похоже, тут все чисто. Вот и хорошо. Тогда отправляемся дальше. А ты сейчас куда? Я? Расследовать дело. А ты? Неужели в бар? Нет, это потом. Ну, раз так, может, ты мне поможешь? Я еще вон тот дальний участок не осмотрел. Если, конечно, капитан Карлос не боится. Я? Да запросто!» Презрительно, но немного с опаской фыркнув, Карлос отправился в противоположном направлении. Аскель покачал головой, но улыбка сошла с его лица практически мгновенная. «Он идиот. Самый настоящий идиот, который только может тут быть». Спрашивается, «В какой мир ты попал, парень?» «Правильно, в магический». Тогда почему он думает, что тут все как в старом мире? Ведь тоже же магии Земли достаточно немного сырой силы, чтобы ускорить рост растений и вновь сделать потревоженную Землю чуть ли не гладкой, как стекло. Активировав свое второе зрение, Аскель осмотрел первоначальный дом, в котором находилась напарница. Та спокойно продолжала беседовать с владельцем. Хоть попаданец и не видел ее лица, но был уверен, что Нессия в полной безопасности. Инстинкты об этом говорили. Взгляд парня сместился на землю, и тут его пробрало до мурашек, как говорится. Под толщей земли были они. Не только мертвецы, но и немногие паразиты или угасающие источники, которые еще каким-то способом цеплялись за свое существование. Похоже, среди простолюдинов тоже нередко бывают маги. Информация была не очень полезной. Может, сейчас и не самое подходящее время, но парень решил провести еще один эксперимент теперь над своим телом. Аскель просто и без затей направил целительскую энергию в глаза. Если судить по прочитанным книжкам, то подобное воздействие должно было усилить зрение или что-то вроде того. Реальность полна разочарований. Перед глазами заплясали огоньки, а после появилась боль. Словно давление внутри глазных яблок начало нарастать с невероятной скоростью. Едва не соорав, парень схватился за лицо, начав быстро и своевременно откачивать ману из глаз. Сработало. Боль начала уходить, хоть глаза ей слезились от большого количества сырой целительской энергии, но результат был, и он был ненормальным. Земля стала прозрачной, под ней виднелись очертания, но чем дальше предмет находился от парня, тем четче становился. Он это сделал. Он может видеть сквозь стены. Мечта любого школьника — видеть сквозь одежду или стены женской раздевалки. Ха. Но сейчас немного о другом. Так как Аскель сам не понял, как у него подобное вышло, убирая слезы, которые все еще катились из глаз, к счастью, их никто не видел, парень быстро стал обследовать могилы. Было жутко он с этим не спорил, но дело нужное. А спустя несколько минут он нашел. Одна могила была пустая, да и земля внутри потревожена, хотя На поверхности была гладкой и ровной. Даже одинокий цветочек виднелся. Резко развернулся и увидел очертания своей подруги через стены дома. Кто кивнула, владелец дома встал и, обойдя девушку, начал что-то искать в шкафу. Аскелю это дело сразу не понравилось. Он и так нарушил одно из основных правил своего мира, оставив напарника одного. А тут еще и она позволила потенциальному подозреваемому зайти ей за спину. Чуйка не подвела. И ноги сами понесли парня к дому, а руки выхватили арбалет, натягивая небольшую тетиву. Удар ногой, и дверь со скрипом слетает с петель. Короткий арбалет уставился в лицо хозяина дома, в руке которого оказалась заостренная дубина, которую Несея вообще не видела. Эльфийка вскочила с места, загораживая проход. Девушка открыла было рот, но в этот самый момент владелец экзотического оружия схватил несчастную за шею и прижал к себе. «Стоять! Или она труп!» «Спокойно, опусти оружие, и мы с тобой обо всем поговорим!» «Аскель, что происходит?» «Все хорошо, Неси, и не паникуй!» «А ты, парень, начинай рассказывать, куда ты дел тело, и почему скрыл его пропажу!» Мужчина фыркнул, и ржавый гвоздь сильнее прижился к шее Неси, только дернется, и неважно, кто из них двоих, и ржавый инструмент войдет под кожу. «Не знаю, как вы меня вычислили, но это вам срок не сойдет!» Хорошо, но ты скажи, кто забрал тело. И на этом всё. Ты можешь быть свободен. Аскель, нет. Замолчи. Сейчас ты не в том положении, чтобы вести переговоры. Аскель, верно? Расскажи, как ты узнал? Я маг-целитель. Решил кое-что проверить своим навыком. Вот так и узнал. Бестолочь, я понял, как ты это сделал. Но, похоже, у тебя мозгов совсем нет. «Твоим словам по поводу спасения я не верю. Он уже в городе, и у него есть планы на эту эльфийку». Мужик провёл языком по шее эльфийки. Её зрачки сузились, а в васкеле поселилась какая-то совтвенническая ярость. Бац! Раздался хлопок тетивы. Короткий арбалетный болт угодил в руку зелёного мужика. И так удачно, что тупо парализовало. Оружие выпало из руки, чем ей воспользовалась носией. Вырвавшись и нанеся короткий, но точный удар коленом между ног, схватила воткнувшийся в руку арбалитный болты и загнала его еще глубже. Раздался крик боли и ужаса, на который и вбежал Карлос. «Так, всем оставаться на своих местах! Работает Карлос! Что тут происходит?» «Да так, уже ничего. Нессию взяли в плен. Вот сейчас освободилась и обезреживает нападавшего. Показывает мне, как это правильно делать». Арбалетный болт прошёл насквозь и показался с другой стороны пробитой руки. «Лежать, мразь! Ты нам всё расскажешь! Кто, как, сколько тебе заплатили и зачем!» «А-а-а, а, -а, -а достаточно». Подойдя ближе, Аскель спокойно положил руку своей напарнице на плечо. Та вздрогнула, и, как затравленный зверь, уставилась на попаданца, словно увидела его впервые в жизни. «Да, ты прав, он этого не заслужил». Пока не заслужил. «Капитан, я так понимаю, вы прибыли на своей карете?» «Да, но...» «Надеюсь, вы не будете против, если мы воспользуемся ею для доставки заключённого на допрос?» «Разумеется, нет. Я лично его доставлю туда». Схватив раненого, Карл спинками выгнал того из дома. Носия печально вздохнула, потом посмотрела на мини-арбалет в руках парня. «Неплохо стреляешь». «Спасибо за комплимент, но нужно работать». Он сказал, что кто-то прибыл в город. Вряд ли он хранил записи, но стоит осмотреть дом. На сии кивнула и начался скрупулезный обыск всего дома задержанного. К счастью, тот был небольшой. «Погоди, Аскель, а о чём он говорил?» «А если подробнее? Он много о чём говорил». «Ну, ты что-то сделал». «А, ты об этом». Вновь вытерев слёзы, парень улыбнулся. «Вот сейчас он уверен, что глаза у него ненормально красные» как бы ни пошли кровавые слезы. Направил сырую целебную энергию в глаза, но переборщил чуток. Книга, которую держала Несия, полетела на пол. «Ты что, совсем сдурел? Аскель, это ужасно вредно! Сырая магия способна убить своего носителя, особенно если влиять с ее помощью на собственный организм. Блин, да даже целители лечатся при помощи своих плетений, а не сырой силы!» «Да я понял уже, что сглупил». «Расслабься, девочка. Не называй меня так, смотри, что нашла». В руках девчонки показался небольшой шар зеленого цвета с какими-то странными письменами по всей его окружности. Тот едва заметно пульсировал, но сияние было едва заметным даже во втором зрении. «И что это такое? Какой-то артефакт?» «Скорее всего. И думаю, что как раз по магии Земли. Очень знакомое, так сказать, плетение. Нужно будет отдать Марине на изучение». Она скажет точнее. А она точно справится. Да, есть у нее подобный опыт. Ведь ее семья занимается артефактами, и она всегда проявляла нездоровый интерес к ним. Хм. Аскель глубоко задумался, но так как не отключил свое второе зрение, заметил странное сияние из-под досок пола. Отключил магическое зрение, и сияние погасло. Непонятно. наси отойди-ка в сторону. Кажется, под досками что-то есть. Для вида парень попрыгал на месте, доски желобно заскрипели но выдержали. Убрав небольшую тряпку, обнаружили небольшой люк, который моментально был отброшен в сторону. насия нервно сглотнула, оказавшись внизу, а следом сглотнул и Аскель. Не сдержавшись, тот хлопнул подругу по плечу. «Поздравляю тебя, насия У тебя появился тайный поклонник». «Как смешно!» — нервно хихикнула девушка. «Знаешь, у меня было немало поклонников». Но вот этот явно переплюнул всех. Как жаль, что все это нельзя сжечь. В подвале оказалась комната. И не простая, а самый настоящий музей, посвященная одной хорошей знакомой Аскелю Эльфийке. Здесь было все. Не только ее портреты в полный рост, но и нижнее белье. «Знаешь, Несси, я не против, если мы все это сожжем, но ты же понимаешь, что это улики. И без доказательства его отпустят». «Нападение на работника канцелярии — само по себе преступление, которое может караться смертью. Но ты, к большому сожалению, прав». И не только это Носии. Он говорил о каком-то «тёмном». Да и без «тёмной магии» мертвеца воскресить невозможно. Правда, не совсем понятно, откуда тут взялся аристократ. Обыск продолжился. Аскель делал вид, что не замечает красное смущение лицо своей подруги. Но по большей части так и было. Сейчас нужен был профессионализм, жаль только, что в этом мире не было даже банального детектора лжи. Или нельзя было взять отпечатки пальцев, но, с другой стороны, это даже лучше. В пасти небольшой игрушки оказался черный камушек, совсем крохотный, который Аскель по старой привычке взял в защитных перчатках и осмотрел со всех сторон. Напомни, старая магия способна воскресить мертвеца. Вполне, а что? Кажется, я нашёл того, кто его воскресил. Носия мгновенно оказалась рядом, начав пристально рассматривать чёрный камушек, который был холодным на ощупь. Хорошо, что взял его в перчатки. Мало ли, какие на предмете могут быть проклятии. Блин. Жаль, что отдел только что открыли. Нет даже банальной сумки для переноса подобных артефактов. Слушай, а перевозить подобные вещи разве не опасно? «Конечно, опасно. А ты как думала? Специально для этой цели и используются подобные переноски, они не защищают артефакт от повреждений и предварительной активации?» «Хорошая вещь. Нам бы такая точно пригодилась. Ну-ну, мечтай». «Блин, первое раскрытое дело в конце концов». «Что? Погоди». Аскель резко обернулся к девушке, отчего та даже подпрыгнула, довольно сильно ударившись головой о потолок хай ты чего?» «Это твое первое дело?» «Тогда как ты вообще умудрилась попасть в ту переделку, из которой я тебя вытащил?» Глава шестнадцатая. Интересные вещички. Марина рассматривала парочку артефактов, лежащих перед ней. Она шар нанесла несколько капель каких-то реактивов. И что там? Нессия с подозрением рассматривала принесенные артефакты. Хранителя кладбища задержали, и, пока тот находился в заключении, его дом опечатали, а все улики были вывезены в канцелярию. Однако эльфийка лично позаботилась о том, чтобы ее портрет в полный рост в стиле никто и никогда не увидел. Это уже было слишком. Все довольно интересно. Эсия, Аскель, вы правильно сделали, что не брали подобные вещи голыми руками. Если от артефакта Земли нет такого фона темной энергии, то вот о накопителе я такого сказать не могу. А если точнее, это не выдержал уже парень. Стоя с противоположной стороны стола, он внимательно рассматривал артефакты. А еще на столе лежали яблоки, одно из которых он не забыл взять. Если точнее, то вы могли подхватить небольшие проклятия. Видели зеленый цвет кожи? Так вот, это оно и есть. Небольшое слияние плетения магии тьмы и земли. «То есть он сам подвергся своему проклятию?» Нессия обошла Марину и тоже взяла небольшое яблоко. «Возможно. Но я больше склоняюсь к тому, что подозреваемый просто купил накопитель с рук, где и получил проклятие». «Ну и что тут у вас происходит?» «Ничего не можете без папки. Марина, что тут у нас?» «Всё в порядке, капитан Карлос. Улики были подтверждены. Можно предъявлять полное обвинение». Закончив делать записи, девушка с красной кожей передала дело Кэрлосу. «Не нужно. Дело отправляется в архив». Вот тут замерли все. Вот только у парня заскрипели зубы. Неужели этого подонка отпустят? В архив по той причине, что арестовывать и держать в заключении больше некого. Бывший подозреваемый повесился в камере. И вот еще что. Поздравляю всех с раскрытием дела. И тебя тоже, Паскель. Хоть твой вклад в дело был и незначительный, но отмечу, как нужно». Марина с облегчением выдохнула. «Значит, мне больше ничего не угрожает». «Ох, Маринка, тебе-то вообще ничего не угрожало». На допросе он сознался, что выкупил странные артефакты по дешевке, воскресил недавнего похороненного и отправил его за своей любовью все жизни. Заноси, если кто не в курсе. но «Что ты на меня так смотришь?» Она в любом случае обо всем бы узнала. «Так, короче, дело раскрыто, все свободны, артефакты отправляются на склад. Я лично их занесу». Когда Карлос был уже в дверях, Аскель все же не сдержался. «Осторожней. Не потеряйте их, капитан Карлос». «А ты вообще молчи, идиот! На шее у меня только и сидел все расследование!» Марина, дождавшись, когда капитан выйдет, не сдержала свои улыбки. «А ничего, у тебя жених Нессия. А я ещё слышала, что на Аскеле поступила жалоба. Не переживай, Руберт с ней уже разобрался. Дорого ты обработал того аристократа». Аскель кивнул. «Ничего такого. Просто заступился за девушку только и всего. Думаю, остались ещё такие люди». Нессия, слушая весь разговор, поджала губы, но уходить не стала. Молча откусила ещё один кусок от яблока и, тщательно прожевав, проглотила. «Ладно вам, друзья. Как насчёт того, чтобы пойти отпраздновать закрытие нашего первого дела?» «Хм, простите, но точно не сейчас». Марина вздохнула, вставая и снимая свой белый халат. «Мне нужно домой. Сейчас должна подъехать карета, у меня будет разбор полётов». Будто что-то вспомнив, насия тоже стукнула себя по лбу. «Проклятие, точно, совсем забыла. Слушай, Марин, а там ничего не оставляли? Накладную на дом или что-то подобное, может, ключ?» Девушка задумалась, но потом кивнула. «Вроде что-то такое упоминал, Руберт. Нужно спросить наверху». «Вот и спросим. А у тебя какие планы, Аскель?» «Эх, Нессия, никаких. До Академии ещё далеко, так что просто займусь изучением города. Ты сама-то тоже домой?» «Увы. У меня тоже будет разбор полётов. слабо так ещё прилетит от родственников за то, что отшила ещё одного претендента на руку». «Врать не стану. Кандидат он с виду не очень. Скажу больше». Марина накинула на плечи небольшой плащ. «Я прочитала одно дело. Он самый настоящий бабник. Имеет три жены, про которых и не вспоминает. Короче, Носия, тебе повезло. А теперь пойдём. Думаю, нас уже заждались». Забрав свой взятый за победу ключи и документы на владение домом, Носия догнала Марину, и они вышли на улицу. Аскель же, напротив, направился в кабинет Руберта, не став провожать девчат. «Да-да, Аскель, ты что-то хотел?» Головой канцелярии закрыл дело и по-доброму улыбнулся. здрасьте можно?» «Заходи, присаживайся. Поздравляю с первым раскрытым делом». «Спасибо, но это была командная работа. Я вот что хотел спросить». Может, это и не мое дело, но заключенный до того, как повесится сказал, что в городе находится темный маг. Руберт, не меняя выражение лица, кивнул. «Увы, но это так. Недавно в столицу прибыло несколько магов, изучающих темное искусство. Но они под нашим полным контролем и уж точно не могут быть причастны к чему-либо. Но разве владение темной магией само по себе не является преступлением? Насколько мне известно, ты прав». И отрицать этого не стану, как, собственно, и твой случай. Очень необычно, кстати. Ведь ты тоже в какой-то степени тёмный маг. Но прибывшие, как я и сказал, находятся на круглосуточном наблюдении и являются гостями короля. Вот тут крыть было нечем. Хоть чуйка бывшего детектива подсказывала, что тут что-то не так, но перечить начальство было бесполезно. Ладно, посмотрим, что будет. Как скажете. «Я могу быть свободен?» «Нет, не можешь. Сначала ты должен будешь подписать кое-какие документы. насия Марина и Карлос с остальными уже подписали». «Документы?» «Да. Так как отдел новый и желающих работать в нем крайне мало, как собственный дел, у вас, как у учащихся академии, будет возможность отказываться от дел по своему желанию». Перед парнем легли документы, которые он прочёл несколько раз, но так ничего и не понял. Не работа, а цирк какой-то. И с оплатой ничего не понятно. Платят только за раскрытые дела, но зато 20 золотых за дело. Да бред какой-то. Это же теперь все будут расследовать дела только через одно место. Так или иначе, свою загорючку Аскель оставил на документах. Руберт, кивнув, вручил положенное 20 золотых. А теперь спрашивай, чего ещё хотел? «По глазам вижу, что не просто так сидишь». «Верно. Не сочтите за грубость, но…» «Какого хрена?» «Прости. Какого хрена?» «В канцелярии, тем более наш отдел, должен избавлять простых людей от гнета аристократов и приструнивать последних. Но все эти документы…» «Господин Роберт, это ненормально!» «Так закон работать не должен!» «Захотел? Отказаться? Отказался!» «Пришел на работу, когда захотел!» «Платят только за раскрытые дела!» «Все это неправильно!» Руберт снова улыбнулся, даже взгляд стал более мягким. «А вот это правильные слова, Аскель. Но ты не забывай, что отдел новый. Если он не будет ничего делать, то его банально закроют, и все станет как раньше. Я предложил королю открыть подобный отдел. Кое-как пропихнул его, и надеюсь, что он выживет. Думаю, ты меня понимаешь. Я хочу помочь людям, но...» «У вас слишком мало ресурсов и сил, как я понимаю». «Именно так. Но если все будет строже, то никто и браться за дела не станет. Люди разбегутся от такой работы». Парень кивнул. «Хорошо. Тогда я вас больше не побеспокою по этому вопросу». «Наоборот. Я рад, что хоть кто-то понял и задал подобный вопрос. Только прости, но я не думал, что ты будешь первым». Покинув королевскую канцелярию, парень первым делом добрался до таверны, в которой он проживал, переоделся в гражданскую форму и, заперев дверь в комнату, направился в медный район города. Там как раз должна была состояться одна интересная встреча. Раз это другой мир и с другими законами и правилами, значит, пора стать тем, кто напишет новые законы и сделает улицу чуточку безопасней раз это не может сделать сам король. А ведь ему стоит всего лишь отдать парочку приказов ради этого дела. Глава 17. Марина печально вздохнула, наблюдая, как медленно, но верно приближается ее земельное владение, точнее, владение ее семьи. «И что ты такая хмурая? было бы куда веселее, если бы вы все от меня отстали. Да ладно тебе, сестренка. Мама и отец волнуются за тебя. Ну да». «Нашли нового парня, за которого мне нужно будет выйти замуж?» «Ещё нет, но довольно скоро найдут». «В этом ты можешь не сомневаться». «У меня к тебе вопрос». Марина повернулась и посмотрела в тёмную часть кареты, в которой только что сверкали два огненных глаза. «И какой же, дорогой братец?» «Это сделает скорее наш семейный лекарь, но я хочу получить информацию из первых уст». «Братец, у тебя ни стыда, ни совести». Не спала и ни с кем. Синеволосая показала клыки. Небольшие, даже миленькие для ее расы. но ну, ну поверим на слово. Но предупреждаю. Тот парень, с кем ты связалась, темная лошадка. В каком смысле? Карета уже практически остановилась возле их гостевого дома. Людей тут почти что и не было. Территория огорожена, разве что ходили слуги рода. Но таких было крайне мало. Никто не желал прислуживать такому слабому послухам роду. А в таком об этом парне ничего не известно. Появился в городе во владении генерала Рала из ниоткуда, спас его дочку и оказался в столице. Чистый лист. Так что, если он к тебе хоть пальцем притронется, я могу пообещать только одно. На последнем слове дорогой братец оскалился. Только попробуй. Холодным, и решительным тоном произнесла девушка. Даже если я выберу его, то так тому и быть. А, а вот тут ты ошибаешься, дорогая сестренка. Сильно ошибаешься. Практически идентичная ситуация происходила в Серебряном кальце к северу от замка короля. Носея хмурилась, находясь в своей карете, а слуга рода зачитывал приказ от его главы. «По этой причине, Носея, тебе предстоит разорвать все связи с данным человеком» и пройти соответствующую проверку на порочность у родового лекаря». Нессия кивнула с каменным лицом, вот только мысленно улыбалась. «Ну давайте, попробуйте хоть что-то узнать». Я ведь вернула все на свои места, и уже не в первый раз. Карета остановилась возле довольно большого поместья. Открыл двери придворный эльф, несмотря свои госпожей в глаза. «Моя матушка и отец дома?» «Да, госпожа». Парень так и не посмел поднять на неё взгляды. «Они дома ждут вас в трапезной». Носия кивнула и спокойно вошла в дом. Там её тоже ждали слуги, которые поднесли одежду для своей госпожи и чуть ли не обмыли её согласно эльфийскому этикету. После чего девушка, наконец-то свободно выдохнув, пошла в трапезную в своём любимом зелёном платье. «Здесь, стоя в дверях, она осмотрела всех присутствующих». Матушка все еще такая молодая, хотя за вторую сотню лет скоро припадет, и отец, которому всего лишь две с половиной сотни лет. «Дочка, наконец-то ты пришла. Присаживайся, у нас будет тяжелый разговор». Насия кивнула, но в душе не была напряжена. Каждый раз одно и то же. И, разумеется, она прекрасно понимала, что в настоящий момент не обойдется без допроса. Все родне хочется узнать, как ее новый жених получил травмы и откуда у нее оказался небольшой домик в качестве главного приза. Аскель спокойно зашел в таверну, потирая слегка разодранные руки. Но такой вид путника никого не удивил, ибо тут довольно часто молодые горячие головы ищут приключения. Так подумали и все присутствующие. Вот только стоило бы им присмотреться чуть более внимательно. Костяшки-то практически вы уже зажили. Взяв подаренный платок, Аскель вновь протёр им своё лицо. Всё же это был довольно приятный жест. «Вам что-то нужно, господин?» К парню подошла довольно молодая подавальщица, мило улыбаясь. На внешнюю красоту парень не обратил особого внимания, но отметил небольшую царапину на правой щеке. «Разве что горячего чая только. Сейчас всё будет. С вас парамидных монет». Кивнув, Аскель вытащил кошель, который был полон серебра и меди, которое он получил в качестве компенсации и за то, что помог некой Банди. Какое же было у них название? Крысиные отбросы, что ли, они важны. В общем, он им помог начать новую жизнь. Правда, кое-что пришлось объяснить на кулаках. И стоит признать, удивить они его тоже смогли, и не слабо. Спасибо. Чай будет через несколько минут. И еще хозяин таверны просил передать вам свои сожаления по поводу инцидента, который произошел совсем недавно. Хорошо. Передай ему, что все в полном порядке». Подавальщица кивнула и быстро убежала, веляя пупкой. Однако Аскель особо не радовался. Он прекрасно понимал, что так просто в покое его не оставит. Но в любом случае с преступностью в Медном районе нужно что-то делать. А также нельзя было забывать о разговоре с Рубертом, ведь тот ясно дал понять, что новоявленный отдел — всего лишь его личная инициатива, и задача Аскеля — развить ее. Да и будем честны, сейчас у него развязаны руки, но пользоваться ситуацией и корочкой он точно не будет. Все нужно делать только своими силами и возможностями. Ровно через пять минут вернулась знакомая девушка с щаем на подносе. Поставив стакан на стол, внимательно посмотрела парня и присела напротив. «Простите, вы простолюдин? Я не хочу оскорбить, просто никак не могу найти ваш родовой знак». «А его и нет», — хмыкнул парень. «И да, я простолюдин. А ты что-то хотела?» «Не то чтобы что-то хотела, просто интересно, откуда у вас такие шикарные волосы? Вы как-то за ними ухаживаете?» Аскель поперхнулся чаем от такого вопроса. Честно сказать, он ожидал другого. Как там было во всех книжках о попаданцах? Что-то вроде «Не хотите ли вы со мной переспать?» Ну или что-то подобное. В крайнем случае, отнести письма бабушке в далекой деревне или даже в другом городе. Но явно не это. <кх> Прошу прощения, слегка подавился. <плых> Нет, я никак за ними не ухаживаю. Просто я маг-целитель. Девушка, понимающе кивнула, улыбнулась и, попрощавшись, скрылась из глаз в стороне кухни. И о чем только думает. У самой волосы не такие уж и плохие. Пожав плечами, Аскель закончил уничтожение своего напитка. Поднялся в свою комнату и, проверив, все ли замки были заперты, открыл дверь. После чего поймал монетку, которую положил наверх двери в качестве простейшей сигнализации. Удивительно, но сработало. В его номере никого не оказалось, даже все вещи на своих местах. Вот только имелся какой-то странный запах серы. Слегка поморщившись, Аскель открыл окна, впуская свежий воздух. Достал небольшую записную книжку, карандаш, который купил по пути, и стал делать записи касательно своих экспериментов. Это особо не понравилось паразиту. Тот будто видел, что творит Аскель, и как-то странно начал себя вести. «Успокойся, паразит». Я узнаю все твои секреты, и поверь, я собираюсь использовать тебя на полную катушку. Не переживай. От целебной магической энергии отлучать тебя не стану. Мне она и самому нужна, как воздух». На последних словах паразит немного успокоился, но тут Аскель вновь подлил масла в огонь. «Но никто не сказал, что я буду экспериментировать только с одним видом энергии, верно?» Не обращая внимания на своего паразита, Аскель сделал первую запись в своем блокноте. Повышенная регенерация возникает из-за обилия сырой целительской энергии в организме. Неизвестно, как будет взаимодействовать с остальными видами энергии. Сырая целебная энергия в глаза не стоит этого делать, или, по крайней мере, не в таком большом количестве. Нужно провести более углубленный эксперименты понять, сколько именно энергии необходимо. Поставив точку, парень улыбнулся, после чего представил свой источник, то есть паразита, который вновь нездорово задергался, отчего расход целительской энергии значительно увеличился. «Спокойно, приятели Я хочу понять тебя более детально. Ведь если выживу я, будешь жить и ты. Ты ведь хочешь жить, верно?» Паразит мгновенно успокоился. Кивнув, Аскель вновь сконцентрировался, не используя свое второе зрение. Ему нужны были точные математические формулы для определения количества целительской жидкости в источнике, а размер у не маленький, целых 40 см в диаметре. Хм, ему показалось, или он значительно увеличился. Хорошо, хоть количество трещин не увеличилось, как, собственно, их глубина и ширина. Глава 18. Эксперимент оказался неудачным. Если посчитать нужный объем не составило особого труда, то постоянные утечки, как и сам вид магии, были совершенно разными. Так что Аскель бросил эту затею практически сразу, и единственным разумным решением было, как бы это глупо и наивно не звучало, договориться со своим внутренним паразитом, чтобы тот ограничивал выпускаемую ману. Но раз ты читаешь мои мысли, то должен знать, что это выгодно и тебе. Что скажешь? Паразит в груди никак не отреагировал. Он все так же находился в своем спокойном состоянии. Клечо сдавило очень знакомой болью. Перейдя на магическое зрение, парень обнаружил, что золотая кобра привлекла к себе внимание и как-то странно шипела в сторону двери. И действительно, в области двери происходило что-то ненормальное и странное. В нормальном зрении там ничего не изменилось. Все такой же проем в стене, ничего нового или интересного. А вот в магическом... Парень встал с кровати неспешно подошел к знакомому комку, на который золотая комра так и шипела. Хм, имя ему или ей дать что ли? а Вообще, какого пола эта змея? Недолго думая и не рассуждая на эту тему, парень принялся распутывать клубок, который состоял только из двух нитей силы — земля и воздух. В этой точке было как-то прохладно, на что Аскель не обратил особого внимания. Комок был не очень большой, какие не такие уж сложные его узлы. По крайней мере, не такой, в котором ранее обнаруживалась золотая кумбра. От сознания парень замер, приостановив работу. Посмотрел в сторону своего пета и покачал головой. «Знаешь, мне тебя с головой хватает. Второго мне точно не нужно». Змей, понимающе кивнул. Его глаза бусинки сверкнули золотым, но ничего не произошло. И парень продолжил развязывать узлы из нитей силы. 10 минут, и все было готово. Два потока продолжили свои пути, никакого кокона или чего-то живого внутри не оказалось. Выдохнув и вновь покачав головой, Аскель вернулся в кровать, пытаясь воздействовать на своего паразита всеми возможными силами. Но работало только физическое воздействие. В итоге паразит сдался и выполнил требуемое. В результате своих экспериментов Аскель не то что зарыдал, но едва вовсе не лишился зрения от сырой магической энергии. Ему было максимально некомфортно и очень-очень больно. Но постепенно боль уходила, а на смену приходило осознание того, что все сработало. Ура! А Аскель видит сквозь стены и даже то, что творится на первом этаже. Вот только вновь его ждали уже подтвержденные факты. А именно, что чем дальше находится предмет, тем больше деталей он видит как, например, кровать и все остальное в радиусе метра от него было прозрачным пятном. У Аскеля будто не было тела, и от этого мозг впал в некоторое время в ступор, пытаясь осознать себя в пространстве. Думаю, эксперимент можно считать успешным, но нужны доработки. Паразит, мне нужно больше информации. Давай с тобой договоримся по этому поводу. Если ты согласен, сожмись один раз, если нет, то два раза. Паразит вжался один раз. Ему не хотелось, чтобы этот парень вновь применял физическое воздействие, но он ему обещал постоянно подпитывать его целительской энергией. А это было большой слабостью данного паразита. Очень уж она ему нравилась. Было разработано всего лишь несколько простых команд. Конечно, это только